И вот темный замок передо мной. Вернее, я перед ним, как на ладони. Ползала меж камнями, а внутрь пробраться не могла. И теперь опять зависла. Вся моя жизнь превратилась в зависание над пропастью. И даже не просто пропастью. У той где-нибудь до дно найдется. А над самой, что ни на есть безнадежной, бездонной бездной, полной отчаяния. Друзей я потеряла. Кощей не догнала. Волшебную книгу у меня отобрали. Да еще и в оплот зла пробраться не могу. Я висела на карнизе. Единственное место, куда я смогла от страха вскарабкаться, стоило мне увидеть вышагивающего вокруг замка стражу. Окна принадлежали явным парадным помещениям. Грубо выдолбленные в породе дыры, кое-как укрепленные крошащейся кладкой. Но внутри происходило что-то очень интересное. Из оконного проема ничего нельзя было услышать, долетали лишь обрывки фраз. Чтобы понять, что к чему, я потянулась повыше и выглянула из-за каменного подоконника. Моему скошенному глазу предстала пренеприятная картина. Темный зал, выполненный в каменно-варварском стиле. Кругом цепи со сводчатых потолков свисают, замшелая кладка водой сочится, да плесенью обрастает. Местами необработанная горная порода из стен торчит. И кругом живность бегает, крысы, мокрицы, жучки, паучки. А посредине всего этого на стене огромное зеркало висит, да необычное. А в виде отполированного железного диска, по которому горная вода стекает. И в этом зеркале седой дедок отражается. И не молча в зеркальной глади торчит, а сотрясая своими воплями своды каменного мешка. Вот что, Костян, долго ты тянул с самым важным. Хватит баклуши бить и в бирюльки играться, я внуков хочу. Чтобы славный род злодеев не прервался. Можно было и не гадать, кто в зеркальце отсвечивает. Перекрученный цепями в мороженый в лед. С первого взгляда становилось понятно, что это он собственной персоной из подземелья вещает. Кощей — Как хочешь, так ищи жену и найди, скажем, в трехмесячный срок. Не обнаружишь? Кощей старший сделал эффектную паузу. — Сам тебе выберу по своему вкусу. — Право, многоуважаемые. Будто они прячутся, где невесты ваши. Вперед выступила рыжая лисица. К моему облегчению я познала фигуры, топтавшиеся перед зеркалом. Здесь были все мои звери, разряженные в пух и прах. Я быстро сообразила, гастролируют сообразительные мои. Но держитесь, железные горы. К моему великому неудовольствию здесь же стоял сам Кощей младший а в зеркале это значит батя его отсвечивает. «Стоит весточку кинуть по всем царствам», – продолжала Патрикеевна. «Мигом прибегут толпы незамужних девиц, а потом мы из достойных и выберем невестушку, не сомневайтесь. Все, честь по чести сделаем, из нас лучшие у строителя. Отбор невест превосходное средство любимого наследничка женить и самую лучшую невесту найти. Уж мы для вас расстараемся. Каждую барышню встретим в наилучшем виде. Вы только прикажите нам. Подумать о свадебке не успеете, как невестки уже тут, как тут. В окна лезут. Я, подгоняемая вышагивающими внизу стражами, перевалилась через подоконник под истошной вой льстивой лисица. Но не было больше моих сил над пропастью висеть». Здесь кощей женит, а я все самое интересное пропускаю. Нет уж, если мстить за то, что он меня в реальность натурально швырнул, так уж по полной, на всю катушку. Да и дела у меня здесь, в железных горах, во дворце кощей старшего небольшие остались. Злодеи-погубители изнанки найти? И по воздать ему? — Ты кто? — выпросил старший, постукивая пальцами по куску льда. — Так это я, задыхаясь от скалолаза, не стала объясняться. — Это... Невеста я на отбор, выдала я последнее услышанное, перед тем как чуть не сорвалась в пропасть. Что, где и как я не очень поняла, но посчитала нужным не растеряться и первой застолбить место в очередь на порчу крови мимо крокодила. А потом уж, когда кощей младший весь мой будет, я с него три шкуры спущу. За все должу когда мы за реальность и за заботу и за наглость решать все за меня, бабу ягу. А вы откуда, многоуважаемая? Вежливо поинтересовался главзлык из зеркала. «Я на отбор невест, представительница из реальности!» Не растерявшись, вошла в руль я. Сама же уже присматривалась к Костику. С какой стороны начать ему кровь портить и нервы трепать? Интересно, а у них кандидаткам в жены дают сковородку? Хотя бы такую маленькую для жульена или соуса. Мне небольшая сгодится. Кажется, я была на кощее настолько зла, что готова уделать его в усмерти чайной ложкой. «Вот как!» подивился кощей старший «А ты, лиса, оказывается, права была. Только задумался о том, чтоб сына сплавить, и вот она, первая кандидатка. Ладненько». Замершая во льду рука указала пальцем на медведя. «А ты?» «Похоже, здесь шел разбор полетов, и моих зверей допрашивали на предмет пребывания в Аверином главзлыдню дворце». «Я на отбор невест», пробасил медведь, бегая глазками из стороны в сторону, словно вор, пойманный на горячем. Поскольку ум не самая сильная сторона богатыря, Мишка просто повторил за мной. Кощей старший потерял дар речи. Недоуменная паутина затягивалась, как петля на шее моих друзей, инкогнито под видом гастролеров, проникших во дворец злодеев. «Он это! Представитель от медведей!» не вовремя распустил свой длинный собачий язык серый волк. «Так он же мужчина!» загремел старший злодей. «Мы представители угнетаемого меньшинства, используем свободную любовь, «Я вот представитель от лесных волков. Это свободный мир, мы право имеем». Ох, и много гадости серой нахватался у нас в реальности. Стыдно аж за наш мир. Кощей-младший перекрестился от таких невестушек и тут же поморщился. Лиса чуть не умерла со смеху. Закрыв рот лапками, она в истерике билась о пол. «В конечном итоге», — продолжал отжигать волк, — «где один сын, там и двое». «Так», — протянула шарашный главгад. «Стольких отпрысков я не выдержу». «Бать, так ведь ты почти бессмертный!» Подкальнул младший своего батю. «Ну что ж, вредность Костика понять можно. Хоть какая-то месть за навязывание невесты, да еще каких!» «Вот именно, почти. Если один из них выиграет отбор, я сам себя убью». «Не получится, бать, но хоть попытаюсь!» Ворчиво огрызнулся старик. «Мы имеем право, мы представители!» Хором это звались волк с медведем, опасаясь, что их сейчас прогонят в зашей, без всяких гастролей. Лиса, похоже, кончалась от смеха. «А вы?» – строго спросил Кощей-старший, глядя на еле живую лесу, домик, прикидывающийся сундуком на ножках. У него по бокам даже торчали очаровательные кольца-ручки, скатерть сама рамку, изображавшую из себя расписанный загогольными ковер самолет и лысого ежика, который, похоже, был хлебушком, то бишь колобком. Судя по горелой спине и золотистым бочкам. «Свиты первой кандидатки и всех последующих. Устроители мы праздниц, гастролируем в железных горах. Вот, пришли к вам отбор невест делать». Ухахатывая из земли, ответила рыжая, переодетая под цыганку, «Это вертиквостка кого хочешь уболтает вокруг пальца семь раз обведет». «А это помощники мои, мамки, няньки, швеи и кухарки. Ну и эти, по постельным делам». Лица кощейев вытянулись. Видно, ни один Костик в реальности с русалками и кикиморами отжигал. «В смысле постельничи!» – поправилась Лиса. «В светелке убираем, все к рукам прибираем, стираем, готовим, жарим, парим, мылим, тырим». «Насовсем!» Кощей Кащей-старший поковырялся в ухе мизинцем. Ни одному ему померещилось, что рыжая стебется. «И все сами?» – не поверил кощей. «У нас чудо-ларец есть!» Отсмеявшись, дергающимся глазом и уголком рта поднялась с пола леса. — А ну-ка, все из ларца страшные с лица, Станьте передо мной, как вор перед казной. На моих глазах из домика, который сундук, полезли алкогольные белочки. — Это они от самого леса в моей избушке прятались? — Вот приданные первой претендентке, самые верные слуги, вернее, не найти во всей изнанке. Все умеют, все добудут, все смогут. — Заяк! Лиса показала белкам кулак. «За претендентку! У Ура!» Стойкое облако перегара распространилось по каменному мешку. «Богатая невеста!» – пробормотал старшой, стирая слезу с лица. И попытался хлопнуть в ладоши и потереть ими, но не дотянулся. Помешали лед с цепями. Я ликовала, все устроилось лучше некуда. Во дворец пробрались и официально в нем закрепились. «Какие же у меня зверя-то умники!» И белки тоже не подкачали. Теперь только на плацдарме закрепиться, отбор пройти и разбросать агентурную сеть. И злодей, что мутит воду в изнанке, у нас в кармане. Радовалась я недолго. До той минуты, пока не ощутила на себе взгляд. Да не простой взгляд, а взгляд. Кощей младший смотрел на меня, как язвенник на редьку, с тихой глухонемой ненавистью в глазах. «Значит, не ушла в реальность», — словно змея прошепел он. «Как же я могу свадьбу твою пропустить?» Моему наглому широкому оскалу могли позавидовать акулы с крокодилами, вместе взятые. Вся моя вызывающая поза вопила. Вот тебе, Костик, съешь это и подавись. Что ж, ты сама напросилась, теперь ты обречена стать моей женой, ядушка. Так и порешим. Так и порешим. Кощей-старший поднял скованные руки к потолку каземата и прокричал на весь мир. И этот зов отразился в каждом водоеме, каждой луже, каждой капле воды в изнанке. Кащей старший сына женит, свадебном отбору быть.